фокс На английском слово «фокс» означает «лиса», и в этой женщине есть что-то лисье. Если бы у нее был длинный пушистый хвост, то кончик его постоянно бы нервно подергивался. Во всем ее облике и в манере говорить есть что-то такое, что в прежние времена описывалось как нервическое, как то, нервическое лицо. Нервический смех. И в самом деле смех у нее не смех, а смешок. Такой маленький взрыв в конце каждого предложения, чуть похожий на икоту. Она археолог, но своеобразный. Вы не найдете ее на раскопках Древнего Египта или Ближнего Востока, потому, видите ли, что с ее слов она предпочитает работать там, где есть электричество и канализация, ха-ха. Она, понимаете ли, предпочитает культурное окружение варварству. Ха-ха. Поэтому она изучает в качестве археологического предмета англичан. Ха-ха. Встреча наша происходит в пабе, в котором ее хорошо знают. Это видно потому, как бармен и тихо потягивающие эль-клиенты здороваются с ней. Почему в пабе? А вот почему. Паб Микрокосм английской культуры. Можно полностью понять и изучить англичан, не покидая паба. Англичанам паб заменяет врожденные навыки общения. Мы, англичане, нуждаемся в подобном подспорье, ха-ха. Мы удивительно социально беспомощны, ха-ха. Можно сказать, что мы страдаем социальным недомоганием, ха-ха. Мы замыкаемся в себе, В нас накапливается агрессия, буйство, и лечимся мы в пабе. Паб — это второй дом, ха-ха. Можно иметь очень много близких друзей в пабе, но при этом вы никогда не пригласите никого из них к себе домой. Друзья из паба — это абсолютно английская история. И это одно из выражений нашего английского — лицемерия ха-ха. Вся эта речь, хоть и пересыпана множеством ха-ха, Совершенно не мешает мне считать, что среди всех рассуждений об англичанах, которые я слышал, это одно из самых тонких и метких. Ну хорошо, говорит мисс Фокс. Вы вошли в паб и хотите выпить пиво. Ха-ха. Что делаете? Ну что делаю, отвечаю я. Подхожу к бару и говорю бармену: "Налейте мне кружку, ну, например, Гиннесса". То, что вы не англичанин, — Очевидно, но до такой степени ха-ха. — Что ж, научу вас, — говорит она, — а потом мы с вами выпьем по пинте ха-ха. Итак, ходите. За баром стоят несколько человек. Подходите не спеша. Если есть место, опираетесь локтем на стойку бара, держа большим указательным пальцами несколько купюр. Бармен замечает вас. Если нет за стойкой места, просто ищите бармена взглядом. Он обязательно заметит вас и поставит вас в очередь. Никого не пропустит. Наступит ваша очередь, он подзовет вас и примет заказ. А если я просто войду и сяду за свободный столик? Будете сидеть до закрытия паба. Столики не обслуживаются. Получили свою пинту? Садитесь за столик, если хотите. Ха-ха-ха. А как быть с чаевыми? Вы смеетесь? Пабе чаевых не дают. Пабе, когда вы делаете заказ и вам хочется поблагодарить бармена, вы говорите, например, мне пинту лагера и одну для вас. Это значит, что бармен сможет, когда захочет, налить себе пинту за ваш счет. Ха-ха. То есть вместо чаевых я оплачиваю не одну, а две пинты, одну мне, одну ему. Совершенно верно. И тем самым подчеркиваете, что вы равны. Чаевые — это для прислуги, а вместе выпить — это равные. Ха-ха. Но вообще все у нас шиворот на выворот, как в Алисе в стране чудес. Ха-ха. Ну что, выпьем? Ха-ха.